Интервью великого князя Олега Рязанского. В истории множества выдающихся людей оценка чьих действий была извращена с полной заменой полярности. Героизм был назван предательством, а доблесть – подлостью. Это делалось в угоду сиюминутной политической обстановке, всяким подковерным интригам или еще по каким мотивам. Но в истории остался именно подменный, несправедливый образ этих фигур. Одна из них – Великий князь Олег Рязанский, и именно он сегодня для нас дает интервью. Первое августа день поминовения вас, князя Олега Рязанского, и в некоторых церквях вас знают как святого благоверного князя и предлагают подпадающим под этот временной промежуток первоначальным креститься вашим именем, а в некоторых вас не знают вовсе. Даже в самых полных житиях святых святителя Дмитрия Ростовского нет ничего о вас, как о князе и за землю русскую. Конечно, в истории я заклеймён как предатель земли русской. В то время как князь московский Дмитрий Донской собирал всех русичей, всех князей на борьбу с Ордой, я, видите ли, тайно сговорился с Мамаем, дабы показать его войску удобные броды через реки и помочь военной силой своей хорошо обученной княжеской дружиной. Ложно утверждается историей, что я должен был встретить литовского князя Егайла и вместе с ним ударить в тыл сборному войску Дмитрия Донского. Хе, смешно. Но если все так и есть, то почему и на каких основаниях вас, Олега Рязанского, причислили к лику святых? Действительно, нелогично как-то. Я, князь Олег Рязанский, и в самом деле святой благоверный, но местно чтимый то есть принят таковым не по всей русской православной церкви, а в ее рязанском отделении. Иными словами, у меня на родине меня чтят и вспоминают добрым словом, причем не только служащие в церкви, но и простой народ. Даже подразделение Амона носило своим символом изображение именно меня. Для Рязани я герой и один из самых сильных, справедливых и умных правителей, чьи качества ценятся и по сей день. При мне Рязанское княжество окрепло и прославилось справедливым правлением и владением. И это несмотря на то, что татары год за годом разоряли княжество и окрестные земли. Да и не только татары. Дмитрий Московский, да и отец его, тоже не гнушались оттяпать хороший кусок от Рязанского княжества. Как известно из древнего документа «Повести о разорении Рязани Батыем», В 1237 году Рязань оказалась первым русским городом, принявшим на себя удар мощной степной орды Батухана. Благодаря многократному численному превосходству степняки быстро одолели немногочисленное смелое русское войско, а после семидневного штурма Рязань пала. Ее жители, которые еще оставались в живых, были вырезаны, а иные уведены в плен. Да, все так. Но в это же время документально отмечен первый русский партизан. Наш рязанский боярин Евпатий Калаврат, который с небольшим отрядом некоторое время жестко тревожил и трепал войска хана Батыя, не давая ему спокойно чувствовать себя на захваченной территории. Рязанское княжество лежит на пути Степной Орды к другим русским землям, служит своего рода буферной зоной, и поэтому с момента первого появления Орды и разорения Бату-ханом Рязани, рязанская земля стала подвергаться постоянным губительным набегам. «Да, да, вы все правильно говорите. Едва успевают чудом уцелевшие люди отстроить избы, едва возродятся деревенки до города, как тут же приходит новая рать. И снова жгет и убивает. Но с приходом на великокняжеский престол меня, Олега Иоановича, Рязанское княжество стало возрождаться с новой силой и укрепляться. Но, как вы поняли, у рязанцев особой любви к Степной Орде просто не могло быть». Не на чем ей взращиваться, не на чем. На крови слезах убиенных родных и близких любовь никогда не возникает. Конечно, все так. Но и московское княжество не числилось среди любимых. Еще до вашего княжения князь Московский военным путем отобрал у Рязани лопастню и коломну, исконно рязанские земли. Правда, Боярский совет при вас, тогда еще малолетнем князе, воспользовавшись черным мором в Москве, послал дружину отбить лопастню князь московский сильно осерчал и поклялся наказать строптивых рязанцев да было такое хотя мы всего лишь пытались вернуть свое несправедливо отнятое то есть если на секундочку отвлечься получается что в атмосфере междуусобицы а не любви и сотрудничества росли князья олег рязанский и дмитрий московский при этом оба княжества по татарским ярлыкам были великими то есть признаваемыми прочим мировым сообществом того времени, как минимум равноправными. А я добавлю, что по древности рода ведущего Трюрика я мог поспорить с князем Дмитрием. К тому же Дмитрий был полностью увлечен объединением русских княжеств вокруг Москвы, а мне, великому князю из древнего рода, не очень-то хотелось идти в его подчинение, особенно тогда, когда именно мои земли имели много прибыли и богатств. К тому же Рязань вполне могла стать центром объединения славянских земель вместо Москвы и имела к этому вполне объективные политические и экономические предпосылки. Именно таковыми недружественными условиями совместного проживания и объясняется историками «предательство» именно в кавычках князя Олега Рязанского. Из широко растиражированной летописи мы знаем, что поганый, извините, цитата, «князь сошелся с Мамаем» и обещался показать дорогу на Москву со всеми удобными бродами и переправами, а также выступить на соединении с войском литовского князя Ягайлы, дабы, объединив с ним свои силы, ударить войску московского князя в тыл. Все сказали. А теперь давайте рассмотрим известные из других летописей факты. Первое. За 15 лет нашествия Мамая в 1365 году князь наголову разбил войско татарского царевича Тагая. Вопрос. Кому теперь обращаться за помощью в случае попытки отмщения? К Орде или к русичам? Второе. В 1370 году при попытке нападения на Москву литовского князя Альгерда, мои и Пронские, в моем же подчинении полки, вошли в сборное войско, противостоящее нашествию. Альгерд, увидев перед собой такую силу в бой, не вступил и тут же запросил мира. Третье. Дорога на Москву, впрочем, как и удобные броды, были известны не только мне, а еще и всем купцам, которые имели множество торговых путей по всей земле русской. Так что найти проводника вряд ли составляло трудности. Четвертое. Войско мамая шло на Москву в обход рязанского княжества, практически по его границе. Пятое. По свидетельству задонщины, в объединенном войске Московского князя бились и множество воинов из Рязани а также из земель, подконтрольных именно мне. И бились они наравне со всеми остальными. Полегло их на Куликовом поле немало. Шестое. Присмотритесь внимательно к карте. При том положении московского войска непосредственно перед битвой, любой из двух отрядов, как моих, так и Егайла, мог нанести сильный удар прямо в тыл русичам. Этот удар опрокинул бы московское войско, и орда пировала бы победу. Но ни Ягайло, ни я не сдвинулись с места, где остановились за несколько дней до Куликовской битвы. И последнее. Известно, что Дмитрий Московский, двигаясь в Москву после победы над Мамаем, шел в обход Рязанских земель и приказал рязанцев не трогать, не зарить их земли и не чинить им несправедливости. Что же следует из сказанного? Если предположить, что Олег Рязанский заключил тайный союз с Дмитрием Московским, то все эти факты укладываются в очень логичную картину. Как лучше всего узнать о планах и этапах продвижения неприятельского войска? Да очень просто. Если находиться самому в этом войске. Мои проводники и были теми людьми, кто своевременно передавал разведданные Дмитрию. И заметьте, весь путь его продвижения от Москвы к месту битвы говорит о том, что Дмитрий хорошо знал оперативную обстановку. Именно поэтому Дмитрий Московский не встал у берега Дона, дабы дождаться Мамая? Ведь так было бы проще. Но он двинулся вперед быстрым темпом, переправился через реку, фактически подписав смертный приговор не только себе, но и всему войску, прекрасно зная, что в тылу у него два сильнейших отряда врагов. «А еще он знал, что удара с тыла не будет». Егайло по договору со мной должен был ударить в тыл Дмитрию только после соединения с войском рязанцев, а я стоял и не двигался, прикрывая тыл Дмитрия от возможного удара Егайла. Очень отважно и рискованно, ведь исход Куликовского сражения не был предсказуемым. Сил с обеих сторон собралось немало, и перевес был за Мамаем. Бой шел очень долго, и его итог висел на волоске. Даже одного крепкого отряда, ударившего в тыл, Было бы достаточно, чтобы Мамай выиграл сражение. Но справедливости ради скажу, что после победы над Мамаем я со своим войском разграбил таки караван Дмитрия с добычей, а как иначе, сыграла свою роль давнешняя обида князей друг на друга. Да и потом Дмитрий не захотел, или просто, находясь в сложном состоянии после такой дорогой победы, не выполнил кое-какие данные мне обещания. И тем не менее, в 1381 году был подписан мирный договор, где вы назвали Дмитрия своим старшим братом? Политиком, мать ее. Зато в 1387 году князь Дмитрий отдал свою дочь Софью за моего сына Федора. Да, безусловно, Олег – фигура неоднозначная и прямым логическим линиям неподвластная. Во внешней политике он вел себя довольно жестко и непримиримо не мог и не хотел прощать обид. И неизвестно, как бы все повернулось, если бы не Сергей Радонежский. Считается, что благодаря усилиям этого святого удалось примирить непримиримого. Ну а результаты дел давних мы видим сейчас. Спасибо за интервью. Вам спасибо, что решили пролить свет на эту мутную историю с несуществующим предательством. Интервьюировал Смирдов Олег.